Центр управления полетами рейхсфюрера, как метко Ваня окрестила коп в котором засели наши взрывники, мне было с моего места не видно, в отличие от маркеров, расставленных нами вдоль шоссе. Ориентируясь на них, ребята будут в зависимости от обстановки инициировать тот или иной заряд из более чем трех десятков. Первоначальную идею Просто превратить отрезок шоссе в одну сплошную воронку, отвергли из-за недостатка взрывчатки, да и просто из-за неэффективности такого подхода. — Красиво, значит, правильно. Это важно, ребята, — сказал командир, объясняя нам свою задумку. Добродяга добавил, что это поможет навести тень на плетень. Правда, не сказал, каким образом. В настоящий момент фермер проверяет крупнокалиберный пулемет, для которого совместными усилиями переделали станок конструкции Соколова, предназначенный для пулемета Максим. Сразу после демонстрации опытного, он же единственный, образца, Саша критически приподнял бровь, покачал ногой станок, и печально резюмировал свое отношение. Хлипко, коряво, криво, но на один раз хватит. Сейчас же отличить 12 миллиметровое творение Дегтярева от кочки нельзя из 10 метров. Все наши позиции накрыты самодельными масксетями и матами, исплетенными из травы. Здорово помогла жаркая погода. Трава выгорела и пожухла, И оттого наша маскировка не так выделялась на местности. Я бросил еще один взгляд на трофейный лонжин. Прошло всего восемь минут. Часики эти я снял с одного эсэсовца. Продукции этой компании я уважал. И в Москве у меня остались часы, которые мне батя на двадцати пятилетие подарил. Так что тут я не устоял. Он у меня не олигарх какой-то. Простой инженер-строитель несколько лет мне на подарок откладывал. Еще раз проверил мобильники, закрепленные на импровизированном деревянном штативе-треноге. Все вроде нормально. Не болтаются, и до кнопок я быстро дотянусь. Взял трофейную лейку, повертел в руках. От таких фотоаппаратов я уже успел отвыкнуть. Похожий на популярный во времена моего пионерского детства фет Дальномерный видоискатель. Пленка перематывается колесиком, а не рычагом, как на Зените. В общем, мешкотный аппаратик. Но, думаю, справлюсь. Главное, света хватает, и диафрагму можно сильно не открывать. Все-таки резкость картинки нам важна. Расстояние-то приличное. Внимание! Готовность 30 минут. Голос фермера отвлек меня от мечтаний. Постам доложить о готовности. Первый и второй готовы. Начал перекличку Бородяга. Третий готов. Это Алик. Четвертый готов. Лешка Дымов сидит в метрах в ста от основной позиции, прикрывая с пулеметом подходы. Пятый готов. Это сам командир. Шестой готов. Док разместился чуть дальше по шоссе, прикрывая нас со стороны Минска. Седьмой готов. Емельян обеспечивает наши тылы и руководит приданными. Смешно, но по раскладу выходит как в той старой шутке. Твой номер восемь сидей в трубочку. Восьмой готов. Внимание всем! Объявляю режим радиомолчания. Докладывать только важные вещи. Всем удачи! Отбой! Глава восьмая. Минуты, составляющие объявленные командиром полчаса, то летели со скоростью весенней капели, то тянулись медленно, словно древесная смола. Четверть часа назад, в двадцать минут третьего, Над нами пролетел немецкий самолет, Памятное по кинофильмам и мемуарам Рама. Немцы этот самолет Уху, то есть Филин, называли. Разведчик летел довольно низко, метров в пятистах над землей. Заметить нас он не мог, но какой-то рефлекс заставил меня замереть, не дыша. Негромко шумя моторами, самолет удалился в сторону Минска. Тоха. Я обернулся на голос. Это Тоттен окликнул меня, сопровождая при этом самолет с стволами своих авиационных пулеметов. — Что? — Как думаешь, я его сбить смогу? — хрен его знает. Может, и собьешь. — неопределенно ответил я другу. — А то ведь он может нам неприятности при отходе доставить. Ой-ей-ей, каких! Спустя несколько мгновений из своей нычки выглянул фермер. — Алик, если что, придется действительно шугануть этого летуна? — Я бы из крупника попробовал, но ствол максимум на пятнадцать градусов поднимется. — А теперь готовьтесь по-настоящему. Объект максимум через 20 минут проедет. Сейчас как раз головняк появится. Саша не обманул. Буквально через пять минут на дороге в клубах пыли появились несколько мотоциклов. В бинокль я отчетливо разглядел пулеметы на колясках и эсэсовские номера на передних крыльях. Лиц мотоциклистов не видно, закрыты очками, консервами и шарфами. Но по сторонам парни явно смотрят. И скорость неплохая. Подполтинник держат, несмотря на колдобины. Не притормаживая, мото пронеслись к Минску. «Готовность десять минут!» — скороговоркой скомандовал фермер. Неровно хрустнув суставами пальцев, я надел каску. Командир наш по спецурской своей привычке каски недолюбливает, предпочитая им кепи или платок. Но утром нам строго-настрого приказал защитить головы. «Так и сказал!» Сегодня тут столько всего летать будет, что если кого без каски увижу, сам голову оторву. Касочка у меня тоже, трофейная, вермахтовская. А вот чехол к ней из будущего, бундесверовский. Налез как родной. Что-то колотит меня. Вон даже подбородочный ремешок не сразу застегнуть получилось. И пот прошиб. Так, спокойнее, дорогой товарищ, спокойнее. Волевым усилием заставляю себя дышать медленно и глубоко. Четыре счета, вдох через нос, выдох ртом на восемь. Один, два, три, четыре, выдох. Один, два, три, четыре.